Василий Жуковский. Стихотворение. Баллады. Сказки. Стихотворение. Добродетель. От света света в луч излился, и добродетель родилась. В тьме мир дремавший пробудился, земля весельем облеклась. В священном торжестве природа объемлет дар для смертных рода. От горних, светлых стран небес. Золотой, блаженный век спустился, Восторг божественный вселился в глубине святых сердец. На землю черь Творца предстала, Творений хор гимн воспел. Пустыня светлым раем стала, Как крин повсюду мир процвел. Любовь, невинность, кротость нравов, Без строгости и без уставов, Правдивость, честность всем и гид. Повсюду дружба водворилась, Повсюду истина явилась преданность верность, совесть, стыд. Вдохнула злоба, и родился кровавый, яростный раздор. Вздохнул он, вдох сей повторился, Среди сердец кремнистых гор. Ужасный яд, его дыхание, убийство, Смерть, его желания И мрак, пристание очей, взглянул, И брани воспылали, несчастные жертвы застонали. Кровь быстрой полилась струей. Одеян бурей век железный, Потрясший круг земли, предстал. Померк натуры вид любезный, И смертный счастлив быть пристал. В цепи своей борей свалился, В полях небесный гром раздался, Завыл и лес, и сон морей. слугов лугов зефиры улетели, По птицы онемели, И светлый не журчит ручей. Дощерь ада! Злоба есть садитель! Бесчисленных лютейших бед. Но не исчезла добродетель. Она еще, еще живет. Еще ей созидают храмы. Еще курят ей фимиамы. Но, ах, золотой уж век исчез. В пучине вечности сокрылся. Один лишь луч к нам отделился. И добрым мир с собой принес. Иной горды не законы. Идет неправда по стезям. Иной коварству жаждет троны. И дышит лестью к царям. Иной за славою стремится, Тот зла -то алчностью томится, Тот ратует с врагом своим, И всяк путь ложный избирает, В ночи как будто выплуждает Его дела, ничтожный дым. И муж, премудростью почтенный, Во испытаниях посидев, Муж праведный и просвещенный, Вздохнет, на все сие воззрев. мечтаниях сих он тленность видит, Порок и зло он ненавидит, И добродетели кумир В своей душе он обожает. Свою всю жизнь ей посвящает. Его чертог — пространный мир. Кто правды, честности уставы, В течение дней своих блюдет, Тот, к счастью, обретет путь правый, Корабль свой в пристань приведет. Среди он бедствий не погибнет, В гоненье рока он возникнет. Его перун не устрашит, Когда и смерть к нему явится, То дух его возвеселится, Блаженство успешно полетит. О, вы, подобие юных кринов! В вас, зрю я, доблесть славянинов, Учитесь добродетель чтить, В душе ей храм соорудите, Ей мысли, чувства посвятите, Стремитесь мудрых по стезям. Круг жизни вашей совершится, Но солнце ваших дней затмится, Зарю оставив по следам. 1798 год. К поэзии. Чудесный дар богов, О пламенных сердец веселье и любовь, О, прелесть тихая, души очарование поэзия! С тобой и скорбь, и нищета, и мрачное изгнания теряют ужас свой. Тени Дубравы над потоком, друг Феба с ясной душой, В убогой хижине своей, забывший рок, забвенный роком, Поет, мечтает и блажен. И кто, и кто не оживлен таким божественным влиянием? Цивница грубая задумчивым брецаньем. Дикий сын снегов Свою туманную отчизну прославляет И не неискусственной гармонии слов Смотря на бурные валы Изображает и дымный свой шалаш И хлад, и шум морей И быстрый бег саней Летящий по снегам с еленем быстроногим Счастливый жребием убогий Аратой, наклонясь на плуг Влеком и медленно усталыми валами Поет свой лес, свой мирный лук Возы, скрипящие под снопами И сладость зимних вечеров Когда пришум и вьюг, пред очагом блестящим, в Кругу своих сынов, с напитком пенным и кипящим, Он радость сердце льет и мирно в полдень засыпает, Забыв на дикие борозды пролитый пот. Но вы, которых луч небесно оживляет, Певцы, друзья души моей, В печальном странстве минутной жизни сей, Тернистую стезю цветами усыпайте И в пылкие сердца свой пламени заливайте. Да звуком ваших громких лир, герой, Ко славе пробужденный, Девит и потрясает мир. Да юноша воспламененный От них восторги слезы льет. Алтарь отечества лапзает И смерти за него, как благо, ожидает. Да бедный труженик душою расцветает От ваших песен благодатных. Но да обрушится ваш гром На сих жестоких и развратных, Которые в стыде с возвышенным челом Невинность, доблести и честь Поправ ногами, Дерзают величать себя полубогами. Друзья небесных мус, пленимся с суетой? Презрев минутные успехи, ничтожный глаз похвал. Кимвальный звон пустой. Презревший роскоши утехи, пойдем великих по следам. Стезя к бессмертию, судьбой открыты нам. Не остыдим себя хвалою, высоких жребием, презрительных душою. Дерзнем достойных увенчать. любим Льфебову за призраком гоняться. любим Льфебову о прахе присмыкаться. И унижением фортуну обольщать. Потомство раздает венцы и посрамления, Дерзнем свой мавзолей в алтарь преобразить. О, слава, сердце восхищение О, жребий сладостный В любви потомства жить. Декабрь 1804 года. Дружба. Скатившись с горной высоты, Лежал на прахе дуб, Перунами разбитый, А с ним и гибкий плющ, Кругом его обвитый о дружба это ты тысяча год песня когда я был любим в восторгах, наслаждении, как сон пленительный вся жизнь моя текла но я от тобой забыт где счастье привид ах счастье моим любовь твоя была когда я был любим тобой вдохновленный я пел моя душа хвалой твоей жила но я тобой забыт Погиб мой дар мгновенный. Ах, гением моим любовь твоя была. Когда я был любим, дары благодеяния В обитель нищеты рука моя несла. Но я тобой забыт. Нет в сердце сострадания. Ах, благостью моей любовь твоя была. Май 1806 года. Песня. Мой друг, хранитель ангел мой, о ты с которой нет сравнения. Люблю тебя, дышу тобой. Но где для страсти выражения? Во всех природ красотах твой образ, милый, я встречаю. Прелестных вижу, как чертах одну тебя воображаю. Беру перо, им начертать могу лишь имени забвенной. Одну тебя лишь прославлять могу на Лире восхищенной. С тобой, один, вблизи, вдали. Тебя любить, одна мне радость. Ты мне все блага на земле ты сердцу жизнь. Ты жизнь и сладость. В пустыне в шуме городском, Одной тебе внимать мечтаю. Твой образ, забываясь сном, С последней мыслью сливаю. Приятный звук твоих речей Со мной во сне не расстается. Проснусь, и ты в душе моей Скорей, чем день очам чам коснется. Ах, мне ли разлук узнать с тобой? Ты всюду спутник мой незримый. Молчишь, мне взор понятен твой, Для всех других неизъяснимый. Я в сердце твой приемлю глаз, Я пью любовь в твоем дыхании, В восторге, кто постигнет вас, Тебя, души очарования. Тобой и для одной тебя Живу и жизнью наслаждаюсь. тобою чувствую себя, В тебе природе удивляюсь. И с чем же жребий мой сравнить? Чего желать той сладкой доли Любовь мне жить, Ах, я любить еще сто крат желал бы более. Первый апреля, 1808 год. Путешественник. Песня. Дней моих еще весною Отчий дом покинул я. Все забыто было мною, И семейства и друзья. В ризе странника убогой, С детской в сердце простотой Я пошел путем дорогой. Вечер был вожатый мой. И в надежде, уверенье, Путь казался недалек. Странник, слышалось, терпение Прямо, прямо, на восток. Ты увидишь храм чудесный, Ты в святилище войдешь, Там в нетленности небесной Все земное обретешь. Утро вечером сменилось, Вечер утро уступал, Неизвестное скрывалось, Я искал, не обретал. Там встречались мне пучины, Здесь в высоких гор хребты. Я взбирался на стремины, Через потоки стлал мосты, Вдруг река передо мною. Вот склонение на восток, Вижу, зыблемой струёю, подле берега челнок. Я в надежде, я в смятенье, предаю себя волнам. Счастье вижу в отдалении. Всё, что мило, мнится там. Ах, в безвестном океане очутился мой челнок. Даль по-прежнему в тумане, брег невидим и далёк. И вовеки надо мною не сольётся, как поднесь, небо светлое с землёю. Там не будет вечно здесь. 1809 год. Цветок. Романс. Минутная краса полей. Цветок увядший, одинокий. лишён ты прелести своей. рукой осенью жестокой. Увы, нам тот же дан удел. И тот же рок нас угнетает. С тебя листочек облетел. От нас веселье отлетает. Отъемлет каждый день у нас или мечту, или наслаждение. И каждый разрушает час дорогое сердцу заблуждение. Смотри, очарования нет, Звезда надежды угасает. Увы, кто скажет, Жизнь ль цвет быстрее в мире исчезает? 1811 год. Песня. О, милый друг, Теперь с тобою радость, А я один, и мой печален путь. Живи, вкушай невинной жизни сладость, Души не изменились, Достойно счастья будь. Но не отринь в толпе пленяемых тобою, Ты друга прежнего, увядшего душою. Веселье их дели, ему отрадой будь. Его, мой друг, не позабудь. О, милый друг, намрок велел разлуку. Дни, месяцы и годы пролетят. В отчек тебе простру от сердца руку. Ни голос твой, ни взор меня не усладят. Но и вдали моя душа с твоей согласна. Любовь ни времени, ни месту не подвластна. Всегда, везде ты, мой хранитель, ангел будь. Меня, мой друг... Не позабудь, о, милый друг, Пусть будет прах холодный, То сердце, где любовь к тебе жила. Есть лучший мир, там мы любить свободны, Туда моя душа уж все перенесла. Туда все частные влечет меня желание, Там свидимся опять, там наше воздаяние. Сей верой сладкую полна в разлуке будь. Меня, мой друг, не позабудь. 29 сентября, 1811 год. Певец во стране русских воинов Певец На поле бранном тишина Огни между шатрами Друзья, здесь светит нам луна Здесь кровь небес несет над нами Наполним кубок круговой Дружнее, руки в руку Запьем вином кровавый бой И спадшими разлуку Кто любит видеть чашек дно Тот бодро ищет боя О, всемогущее вино, веселие героя! Войны. Кто любит видеть чашек дно, Тот бодрый ищет боя. О, всемогущее вино, веселие героя! Певец. Сей кубок чадом древних лет Вам слава, наши деды. Друзья, уже могущих нет, Уж нет вождей победы. Их дом вихрь разметал,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 И ты, неверный страх, Донской, Считой двух соимённых, Летишь погибельной грозой На рать иноплемённых. И ты, наш Пётр, в толпе вождей, Внимайте клич, Полтава! Орды пришельцы снять мечей, И мир взывает, Слава! давноль в ноль, о, хищник, пожирал Ты взором наши гряды. Беги, твой конь всадник пал, Твой след костей громады. Беги, и стыд и страх сокрой В лесу с твоим сарматом. Отчизный враг сопутник твой, злодей владыки братом. Но кто сей рьяный великан? Сеявитесь полуночи. Друзья, на спящий вражистан перил он страшные очи. Его завидя в облаках, шумящим смутным роем, На снежных альпов в высотах взлетели тени с воем. Бледнеет гал, дрожит сармат в шатре от гневных взоров. О горе, горе супостат! То грозный наш Суворов! Хвала вам, чадо прежних лет! Хвала вам, чадо славы! дружины смелой вам вослед Бежим на пир кровавый Да наш победный строй Пред нашими орлами Да сеет нам предтеча в бой Погибель над врагами Наполним кубок, меч в адлань Внимай нам, вечный мститель За гибель, гибель Брань забрань И казнь тебе, губитель Войны Наполним кубок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 Какое сердце не дрожит, Тебя благословляя. Там все, там родших милый дом, Там наши жены, чада, А нас их слезы пред Творцом, Мы жизни их отрада. Там девы, прелесть наших дней, И сон друзей бесценный, И царский трон, и прах царей, И предков прах священный. За них, друзья, всю нашу кровь, На вражьи грянем силы, Да в чадах к родине любовь Зажгут отцов могилы. войны За них, за них всю нашу кровь, На вражье грянем силы, Да в чадах к родине любовь Зажгут отцов могилы. Привет. Тебе сей кубок, русский царь, Цвети твоя держава, Священный трон твой на алтарь, Пред ним наш, слава, неизменим. Мы от отцов приняли верность с кровью, О, царь, здесь соном твоих сынов, К тебе горим любовью. Наш каждый ратник славянин Все долгу здесь послушны, Бежит предатель всех дружин И чушь ты малодушный. Войны. Неизменим, мы от отцов Приняли верность с кровью. О, царь, здесь сон твоих сынов, К тебе горим любовью. Певец. Сей кубок, ратным и вождям, В шатрах на поле чести, И жизнь, и смерть, все пополам, Там дружество без лести. Решимость, правда, простота,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 О, сколь величественный вид! Когда перед рядами один, склонясь на твердый щит, Он грозными очами блюдет противников полки, Им гибель устрояет, и вдруг движением руки Их сонмы рассыпает. Хвала тебе, славян любитель, наш коновницин смелый! Ничто ему толпы врагов, ничто мечи и стрелы, Пред ним, за ним перун гремит и пышет пламя боя. Он весел, он на гибель зрит с спокойствием героя. Себя забыл!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 хвала наш нестер Беннингсон, и вождь и муждь совета глядет врагов недремле он как змей орел с полета хвала наш остерман герой час битвы ратник смелый и тормосов летящий в бой как юноша веселый и боговут средь копий безмятежный и докторов гроза врагов к победе вождь надежный наш твердый воронцов хвала О, други, сколь смутилась вся рать славян, Когда стрела бесстрашного вонзилась. Когда пол мертв, окровавлен, с потухшими очами, Он на щите был изнесён за ратный строй друзьями. Смотрите, язвы и роковой к постели пригвозденной, Он страждет братскую толпою вечных окруженной. Ему возглавие бранный щит, незыблемое в мученья. Он с ясным взором говорит «Друзья!» Бедам презренья. И в их сердцах героя речь Веселье побуждает. И оживясь, до полы меч Рука их обнажает. Спешишь, о, витязь наш, воспрянь! Ушангел истребление Горе поднял ужасную длань И близок час отпущения. Хвала, Щербатов, Вождь молодой, среди грозы военной, Друзья, он сетует душой О трате незабвенной.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 О, храбрый сон! Хвала и честь! Свершайте истребление! Отчизна к вам взывает месть! Вселенная! спасение Хвала бестрепетным вождям! На конях окрыленных По долам скачут, По горам Послед врагов сметенных. Днем мчатся строй настрой В ночи страшат, как привидения. Плестает смертью их мечи, От стрел их нет спасения. По всем рассыпаны путям невидимые и незримы.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 Давыдов, пламенный боец, он вихрем в бой кровавый, он в мире счастливый певец, вина, любви и славы. Кудашев, скоком через ров и лётом на стремину, бросая взглядом Чернышов на меч и гром дружину. Орлов отважностью орёл и мчит грозу ударов сквозь дым и огонь по грудам тел в среду врагов кейсаров. Воины. Вожди славян, хвала и честь! Свершайте истребление, Отчизна к вам взывает. Месть, вселенная, спасение Певец. Друзья, кипящий кубок сей, Вождям, сраженным в бое, Уже не придут сомн друзей, Не станут вратным строе. Уж для врага и грозный лик Не будет вестник мщения, И не помчит их мощный клик Дружину в пыль сражения. Их празден меч, безмолвен щит, Их ратники унылы и сил могучих конь стоит Близ тихой их могилы. Где Кульнев наш, Рушитель сил, Свирепый пламень брани? Он пал, Главу на щит склонил И стиснул меч в адлане. Где жизнь судьба ему дала, Там брань его сразила. Где колыбель его была, Там днесь его могила. И тих его последний час С молитвою священной О милой матери. Угас герой наш незабвенный. А ты, Кутайсов, Вождь молодой, где прелести, где младость? Увы, он видом и душой прекрасен был, как радость. В бронели грозный выступал, бросали смерть перуны. Во струны лярфа ударял, одушевлялись струны. О горе, верный конь бежит, окровавлен из боя. На нем его разбитый щит, и нет на нем героя. А где же твой, о Витязь, прах, какой взят могилой? пойдет прекрасе в слезах искать где пепел милый там чище ранние роса там зелень ароматней и сладостней цветов краса и светлый день приятней, и тихий дух твой прилетит из таинственной сени и трепет сердце возвятит ей близость дружной тени и ты багратион в ще друзей молитвы в ще их плач в огробе он добыча лютой битвы еще дружин надежда в нем все помнит содро восстает робко шепчет враг с врагом. Увы, нам скоро грянет. А он навеки взор смежил. Решитель бранных споров. Он в область храбрых воспалил. К тебе, отец Суворов. И честь вам, падшие друзья. Ликуйте в горной сене. Там ваша верная семья. Вождей минувших тени. Хвала вам будет оживлять. И поздних лет беседы. От них учитесь умирать. Так скажут внукам деды. При вашем имени вскипит в вожде ретивом пламя. Он на твердыню с ним взлетит И погрузит там знамя. Воины. При вашем имени вскипит В вожде ретивом пламя. Он на твердыню с ним взлетит И погрузит там знамя. Певец. Сей кубок мщению, Други, в строй И к небу грозной длани Сразитель пасть Наш роковой обед пред Богом брани. Вообще о вас Из тьмы племен Ты зиждешь ополченья. Они бегут твоих знамен и жаждут низложения. Сокровищ нет у нас в домах, там стрелы в пепел, Грады в прах, в мечи серпы и плуги. Злодей! Он лестью приманил к Москве своей дружины, Он низким миром нам грозил с кремлевские вершины. Пойду по стогнам с торжеством, пойду, и все восплещет, И в прах падут с своим царем. Пришел и сам трепещет. Подвигло мщение Москву, спылало пред врагами. И грянулись на их голову Губящими стенами. Ведишь своих царей-рабов С их статей в область хлада, Пробей тропу среди снегов Во средине глада. Зима, союзник наш, Гряди, им заперт путь возвратный, Пустыни в пепле позади, Пред нами сон мы ратны. Отведай, хищник, что сильней, Духалчности и мщенья, Пришелец, мы в родине своей За правых проведенья. Воины. Отведай, хищник, что больней, Духалчность и льмщение. Пришелец, мы в родине своей За правых провидения. Певец. Святому братству сей фиал От верных братьев круга. Блажен, кому создатель дал У сладу жизни, друга. С ним счастье вдвое, Скорбный час, он сердца утешения. Он наша совесть, он для нас Второе провидение. О! Будь же, други, святость ус Закон наш под шатрами, Написан кровью наш союз, И жить и пасть друзьями. Воины. О, будь же, други, Святость уз, закон наш Под шатрами, написан кровью Наш союз, и жить и пасть друзьями. Певец. люби сей полный Кубок в дар, среди борьбы Кровавой. Друзья, Святой питайте жар, любовь одно Со славой. Кому здесь уделён Знать тайну страсти милой. Кто сердцем сердцу обручен, Тот смело, с бодрой силой На все великое летит. Нет страха, нет преграды, Чего-чего не совершит Для сладостной награды. Ах, мысль о той, кто все для нас, Нам спутник неизменный. Везде знакомый слышим глаз, Зрим образ незабвенный. Она на бранных знаменах, Она в пылу сражения, И в шуме стана, И в мечтах веселых сновиденья. Отведай, враг, и строгнуть щит, Рукою данной милой. Святой обед на нем горит. Твоя и за могилой. О, сладость, тайные мечты. Там, там, за синей далью Твой ангел, дева красоты, Одна с твоей печалью. Грустит, а други слезы льет. Душа ее в молитве. Боится вести, вести ждет. Увы, не пал ли в битве? И мыслит, скороль, дружий класс Твои мне слышать звуки. Лети, лети, свиданье час. Сменить тоску разлуки. Друзья, блаженнейшая честь, Любезных быть спасением, Когда ж предел наш битве пасть, Погибнем с наслаждением, Святое имя призовем в минуту смертной муки. Кем мы дышали в мире сём, С то и нет, и там разлуки. Туда душа перенесёт, Любовь и образ милой. О, друге смерть не всё возьмёт, Есть жизнь и за могилой. Войны. В тот мир душа перенесёт, Любовь и образ милой. О, друге смерть не всё возьмёт. Есть жизнь и за могилой. Певец. Сей кубок чистым мазуром в дар. Друзья, они в героя вливают бодрость, Славы жар и месть, и жажду боя. Гремят их лиры, стар и млад, Оделись в бранны латы. Ничто им стрел свистящих град, Ничто твердынь раскаты. Певцы, сотрудники вождям, Их песни жизнь победам, И внуки внемли их слезам. слезак к дедом О, радость древних лет! Баян! Ты, арфы ополочённый, Летал пред строями славян, И гимн гремел священный. Петру возник среди снегов Певец, податель славы. чей за Дунайскому! Петров! А камные дубравы! Гордитесь! Ваш державин сын! Готовь свои перуны! Суворов! Чудо исполин! Державин грянет струны! О, старец! Да не услышим твой Днесь голос лебединый! Нечетной славы пред тобой! Но мщение дружины, Простерли не длань, Бегут не за венками, Их подвиг свят, Но правых брань злодейскими ордами. Пришло разрушить их мечам Племен порабощенья, Самим губителя рабам Победа их спасенья. Так, братья, чадам мус хвала, Но я, певец ваш юный, Увы, почто судьба дала Незвучные мне струны. Досели тихим лишь полям моя играла лира, Вдруг жребий выпал, К знаменам, Прости, и сладость мира, и отчий край, и круг людей, и труд уединенный, и все. Я там, где стук мечей, где ужасы военные. Но буду ли ваши пять дела и хищных истребления? Быть может, ждет меня стрела, и мне удел паденье. на ли в смертный час мой след изгладит в мире? Останется привычный глаз, высиротевший лире. Пускай губителя в опрах не зринит месть кроваво Родится жизнь в ее струнах, и звучно грянут «Слава!» Воины. Хвала возвышенным певцам, Их песни жизнь победам, И внуки внемли к струнам Слеза к девятце дедам. Певец. Подымем чашу, Богу сил, О, братья, на колено! Он искренне благословил Славянские знамена, Бессильным щит его закон И гибнущим спаситель, Всегда союзник правых он И гордых истребитель. О, братья, взор к небесам, Там жизни сей награда, А то ли отец незримый нам Гласит «Мужайтесь, чада Бессмертие, тихий, светлый брег Наш путь, к нему стремление Покойся, кто свой кончит бег Вы, странники, терпенье! Блажен, кого постигнул бой Пусть долго, жизнью хилой Старик трепещущий ногой Плачится над могилой Сын брани мигом ношу в прах С могучих плеч свергает И бодр, и бодр На молниенных крылах В мир лучший улетает А мы, доверенность к Творцу, чтобы бы ни было, незримой, Ведет нас к лучшему концу, Стизей непостижимой. Ему, друзья, отважно вслед. Прочь низкая, прочь злоба. Дух бодрый на дороге бед на до самой двери гроба. Высокой доле, простота, Нежадность, наслаждение. В союзе с ровным, правота, могуществе смятение. Обетом, вечность, Чести, честь, Покорность правой власти. Для дружбы все, что в мире есть, Любви, весь пламень страсти, Утеха, скорби, просьбе дань, погибели, спасенье, Могущему пророку, брань, Бессильному, презренье. Неправде, грозный правды, глаз, Заслуги, воздеяние, Спокойствие, последний час, При гробе, упованье. О, будь же, русский бог, наш щит, Прострешь твою десницу, И мститель гром твой раздробит Коня и колесницу, Как воск перед лицом огня Растает враг перед нами. О страх карающего дня, Бродя окрест очами, Речет пришелец, Врагов я зрел и мнил, Земли им мало, И взор их гибелью горел. Протек, врагов не стало. Войны. Речет пришелец, Врагов я зрел и мнил, Земли им мало, И взор их гибелью горел. Протек,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 Вам, вам все блага на земли, Щит промысла над вами. Всевышний царь, благослови, А вы друзья, лапзанье, В ответ здесь верная любви, Там сладкого свидания. Воины Всевышний царь, благослови, А вы друзья, лапзанье, В завет здесь верная любви, Там сладкого предания. Воины Всевышний царь, благослови, А вы, друзья, лапзанье в завет. Здесь верной любви. Там сладкого свидания. Сентябрь, начало октября 1812 года. Засни, дитя, спи, ангел мой. Не душу рвет твое стенанье. Уже ли страдать над тобой? Ах, тяжкое одно страдание. Когда отец твой обольстил Меня любви своей мечтою, как ты... Пленял он красотою. Как ты, он прост, невинен был. Верялось сердце без защиты. Но он не верен. Мы забыты. Засни, дитя. Спи, ангел мой. Не душу рвет твое стенание. Ужель страдать и над тобой? Ах, тяжкое одно страдание. Когда покинет легкий сон, Утешь меня улыбкой милой. Увы, такой же сладкой силой Повелевал душе и он. Но сколь он знал, Моей пасти Что все его покорно власти. Засни, дитя, спи, ангел мой, Мне душу рвет твое стенание, Ужель страдать над тобой. Ах, тяжкое одно страдание. Мое он сердце распалил, Чтобы сразить его изменой. Почто с своею переменой Он и его не изменил. Моя тоска неутолима, Люблю, хотя и любима Засни, дитя, спи, ангел мой, Мне душу рвет твое стенание, Ужель страдать над тобой. Ах! Тяжкое одно страдание. Его краса в твоих чертах, Открытый вид, живые взоры, Его услышу разговоры, Я скоро на твоих устах. Ну ах, красой очарователь, Мой сын, не будь, как он, предатель. Засни, дитя, спи, ангел мой, мне душу рвет твое стенание, Ужель страдать и над тобой. Ах, тяжкое одно страдание. В слезах у люльки я твоей, А ты с улыбкой почиваешь. «О, дай, Творец, да не узнаешь! Печаль, подобную моей! От милых горе нестерпимо! Да пройдет страшный, да пройдет страшный жребий мимо! Засни, дитя! Спи, ангел мой! Не душу рвет твое стенанье! Ужель страдать над тобой? Ах, тяжкое одно страданье! Навек для нас пустыня свет! Надежды на пути закрыты, когда единственным забыты! Нам сердце здесь родного нет!» Не нам веселье земное, Во всей природе мы лишь двое. Засни, дитя, спи, ангел мой. Не душу рвет твое стенанье, Ужель страдать над тобой? Ах, тяжкое одно страдание Пойдем, мой сын, путем одним, Две жертвы рока злополучны. О, будем в мире неразлучны, Сносей страдания двоим. Я нежных лет твоих хранитель, Ты мне на старость утешитель. Засни, дитя, спи, ангел мой. Мне душу рвет твое стенание. Уже ли страдать над тобой? Ах, тяжкое одно страдание. Ах, тяжкое одно страдание. Сентябрь, сентябрь, 1813. сентябрь, тысяча, сентябрь 1813 года. Вспомни, вспомни, друг мой, милый. Вспомни, вспомни, друг мой, милый, как сей день приятен был. Небо радостно светило, Мнилось, целый мир делил Наслаждение со мною. Год минувший, тяжкий сон, Смутной горестной мечтою Без скрылся он. Снова день сей возвратился, Снова в сердце тишина. Вид природы обновился, И душа обновлена. Что прошло, тому забвенье, Верный друг души моей, Нас хранило провиденье, Тот же с нами круг друзей. О, спутник мой бесценный! Мысль, что в мире ты со мной, Неразлучный, неизменный, Будь хранитель в жизни мой. В ней тобою все мне мило, в самой скорби страха нет. Небо нас соединило, Мы вдвоем покинем свет. 1 июня 1813 года. Светлане. Хочешь видеть жребий свой в зеркале, Светлана? Ты спросись со своей душой. Скажет без обмана, что тебе здесь суждено? Нам душа зерцала, все в ней, все заключено, Что нам обещало проведение в жизни сей. милый друг, душе твоей, непорочной, ясной, С восхищением вижу я, что сходна судьба твоя, Сей душой прекрасной. Непорочность, спутник твой, и веселость, гений, Всюду будут пред тобой с чашей наслаждений, Лишь тому, в ком чувства нет, путь земной ужасен. Счастье в нас, и Божий свет нами лишь прекрасен. Милый друг, спокойно будь, безопасен твой здесь путь, Сердце твой хранитель, все судьбою в нем дано, Будет здесь тебе оно, счастье предводитель. 1813 год Рай Есть старинное предание, что навеки рай земной, Согражден нам в наказание, непреклонной судьбой, Что дверей его хранитель, ангел с пламенным мечом, Что путей в сию обитель Никогда мы не найдем. Нет, друзья, вы в заблуждении Есть на свете Божий рай, Есть, и любит провидение Сей подобный небу край. Там не видим грозный мститель, Ангел с пламенным мечом, Там трех ангелов обитель, Данных миру божеством. Не страшит, не привлекает Их понятный сердцу взор. Сколь улыбка их пылает, Сколь их сладок разговор. В их приюте неизвестно, Что порог, что суета, Непорочностью небесной Их прекрасна красота 1813 Библия Кто сердце не питал Кто не был восхищен Сей книгой от небес евреем вдохновенной Ей божественным огнем Воспламенен полночный наш Давид на лире обновленной Пророческую песню псалтыри пробуждал И север дивному певцу руку плескал Там, где-то свел Эдем На бреге Иордана На гордых высотах синистого Ливана Живет восторг. Туда, туда спеши, певец. Там мир в младенчестве представит пред тобою И мощный, мыслью сопутствующий одною, В чудесном торжестве творение творец. И слово длинного прекрасное рождение. Все первый человек, вкусил минутный сон, Подругу сладкое дарует пробуждение. Уж не с невинностью блаженно тратит он. Повержен праведник. О, грозный бог! О, мщенье! Потоки хлынули. Земли преступные нет, один путеводим предвечного очами. Возносится ковчег над бурными валами, и в нем с надеждою таится юный свет. Вы, пастыри, вожди племен благословных, Яков, Авраам, восторженный мой взгляд, Вас любит обретать, могущих и смиренных, В родительских шатрах среди шумящих стад. Сколь на востоке нам ваш славный след сияет, Не ты ли, тихий гроб Рахили, предо мной? но сын ее зовет меня по брегу Нила, напрасно злобой сеть наивно угрозила. Жив Бог, и он спасен. О, сладкий с тобой, прекрасный юноша, мы слезы проливали. И не тебя, увы. На чуждых берегах сыны Израиля в гонении, в цепях скорбят. Но небеса склонились к их печали. Кто ты, покойное дитя средь шумных волн? Он, он, евреев щит, их плен разрушитель Спеши, О, дочь царей, спасай чудесный челн, Да не дерзнется к нему приблизиться губитель, Всей колыбели скрыт израиля предел. Раздвинься, море, пой, Израиль, искупление. Синай, не ты ли день завета в страхе зрел? Не на твою ль главу дрожащую в смятенье, Гремящим облаком в не излетел? Скажу ль, и дивный в день в Ночь грозящий, и изумленную пустыню от чудес, И солнце, ставшее внезапно средь небес, и руфь, И от руки Самсона храм дрожащий, И деву юную, которая в слезах Среди младших под... среди молодых подруг На отческих горах О жизни сетуя два месяца бродила. Ну что, рука судей Израиль томила Неблагодарным в казнь Царей послал Творец. Саул помазан, пал, и пастыр венец. От племени его народов Искупитель, и воину-царю Наследник-царь-мудрец. Где вы, левиты? Ждет божественный строитель, Стеклись. О, торжество! Храм вечный заложен. Но что? Уж десяти во главе нет колонн. Падите, идолы! рассыпьтесь прах божницы. В блистанье Илья на небо воспалил. Иду под вашу сень. Тавия, Рагуил. Все мужи промысла, под вечного ленивцы. Придущая леда, как прошлое для них. И в час показанный народы исчезают. Увы, Сидон, навек под пеплом ты утих. Какие вопли ток Ефрата возмущают. Ты, плакавший в плену, На вражеских берегах. Иуда, ободрись, восходит день спасения. Смотри, сия рука, разитель преступления. Тирану пишет казнь, другим тиранам в страх. Все Эздра, Маккавей с могучими сынами. И все младенец, бог-мессия в пеленах. 4-5 октября 1814. Моту. Здесь Лакамин лежит, он вечно жил по моде. Зато и вечно должен был, А заплатил один лишь долг Природе. Хромому. Дамон покинул свет, На гроб ему два слова. Был хром и ковылял сто лет. Довольно для хромого. Громотею. Здесь буквин Громотей, ну что же об нем сказать? Был сердцем добр, Имел смиренное желание, И честь правила старался соблюдать, Как правило правописания. 8 октября 1814 -го. Песня Где фиалка, мой цветок? Прошлую весною Здесь поил ее поток свежую струей Нет ее, весна прошла И фиалка отцвела Розы были там в синей рощи цетинистой Оживляли дол они Красотой душистой Лето быстрое прошло, лето розы унесло Где фиалку я видал Там поток игривый Сердце в разум погружал струйкой горделивой Пламень лета был жесток Истощённый смолк поток. Где видал я розы, там рощица бывало В зной приют давала нам. Что с приютом стало? Ветер осенний вышивал, и приютный лист опал. Здесь нередко по утрам мне певец встречался, И живым его струнам отзыв откликался. Нет его! Певец увял. С ним и отзыв замолчал. 1815 Славянка. Элегия. Славянка тихая, Сколь ток приятен твой, Когда в осенний день Твои глядятся воды, холмы одетые последней красой, Полуоцветшие природы. Спешу к твоим брегам, Свод неба чист, При свете солнечном прохлады повивает, Последний запах свой, Осыпавшийся лист Соседней свежестью сливает. Иду под рощу, Излученной толпой, Что шаг, то новая в глазах моих картина, Ток вдруг сквозь чащу древь, Мелькает предо мной, как в дыме, светлая долина. То вдруг исчезло все, окрест густил густелся лес. Все дико вкруг меня и сумрак, и молчание. Лишь изредка струей сквозь темный свод древес, Прокравшись дневное сиянье. Верхи поблеклые, и корни золотит. Лишь сорван с ветерка минутным дуновением, На сумраке листок трепещущий блестит, Смущая тишину падением И вдруг пустынный храм в дичи передо мной, Заглохшая тропа, кругом кусты седые, Между багряных лип чернеет дуб густой И дремлют ели гробовые. Воспоминание здесь унылое живет, Здесь, курни не преклонясь, задумчивая главою, Оно беседует о том, чего уж нет, Неизменяющей мечтою. Все к размышлению здесь влечет невольно нас, Все в душу томное уныние исселяет, Как будто здесь она... Из гроба важный глаз давно минувшего внимает. Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей, сей факел гаснущий и долу обращенный, все здесь свидетель нам сквозь благо наших дней, сколь все величия мгновенны. И нечувствительно, при вратности мечтой дружится здесь мечта без и славы, сей витязь на руку склонившийся головой сей громоносец двуеглавый. Под шуйцей твердую, сидящей на щите, Сия печальная семья, кругом царицы, Сии небесные друзья на высоте, молодые спутницы-девицы. О, сколько они, ввиду сей урны гробовой, Для унывания душ красноречивы, Тоскуяль полетит она за край земной, Там все утраченные живы. К земле наклонит взор, Великий ряд чудес, Борьба за честь, Народ, покрытый блеском славным, И мир, Воскреснувший по небес, Спокойный под щитом державным. Но вдруг меня опять светлеет частый лес, Опять река вдали мелькает сквозь долины, То в свете, то в тени, то в ней лазурь небес, То обращенный к древ вершины. И вдруг открытая равнина предо мной, Там мыза, спокойное село над ясной рекой, Гумно и Нива обнаженно. Здесь все оживлено, совинов дым седой, Клубяся по браздам ложится и редеет, И ниво под его прозрачной пеленой То померкает, то светлеет. Там слышал на таку согласный звук цепов. Там песня пастуха и шум от стад бегущих. Там медленно, скрипя, тащится ряд пазов, Тяжелый груз снопов везущих. Но солнце катится беззнойное с небес, окрест него закат спокойно пламенеет. Завесы огненные подернут дальний лес, Восток безоблачный синеет. Спускаюсь вдолг к реке, Брег темен надо мной. И наводы легли дерев кудрявых тени. Противный бег горит, осыпанный зарей. В волнах блестят прибрежные сени. То отраженный в них сияет новзолей. То холл муравчатый, увенчатый древами. То ива дряхлая, засвившихся корней, Склонившись гибкими ветвями. Синистую главу купает в их струях. Здесь храм между берез и яворов мелькает. Там лебедь, притаясь у берега в кустах, Недвижим в сумраке сияет. Вдруг гладким озером является река. Сколь здесь ее брегов пленительна картина, В лазоревый кристалл слиялись в круг челнока, Яснеет вот ее равнина. Но гаснет день, тени склоненные рез к водам, Древа обличены вечерней темнотою, Ишь простирается по тихим верхам Царя погрянной полосою. Лишь ярко заревом восточный берег обрет И пышный дом царей на скате озлащенном, Как исполин, глядя в зеркало вод, блестит Величие уединённым. Но вечер на него покров накинул свой. И рощи и брега, смешавшись, побледнели. Последние облака, блестящие зарёй, С небес потухнув улетели. И поцарилась повсюду тишина, всё спит. Лишь изредка в далёкой тьме промчится Невнятный глаз, или колыхнется волна, Или сонные лица шевелятся. «Я на берегу один!» Окрестность омолчит, как привидение в тумане, Предо мною семья молодых берез недвижимо стоит в досыпленную водою. Вхожу с волнением под их священный кров. Мой слух в всей тишине приветлый голос слышит, как бы эфирное там веет меж листов, как бы невидимое дышит. Как бы сокрытое под юных древ корой, все очарованные мешалось тишиною. Душа незримая подъемлет голос свой. С моей беседовать душою. И некто урни сия безмолвный присидит. И мнится на меня в перил он темные очи, Без образа лицо. израк туманный слит С туманным мраком полуночи. Смотрю, и мнится. Все, что было жертвой лет, Опять видение прекрасно воскресает. И все, что жизнь сулит, И все, чего в ней нет, С надеждой к сердцу прилетает. Но где он? Скрылось все. Иж только в тишине, Как бы знакомое мне слышится призвание, Как будто гений. Хоть указывает мне на неизвестное свидание. «О, кто ты, тайный вождь? Душа тебе во вслед. Скажи, бессмертный ли пределы всей хранитель, Или гость минутный их? Скажи, земной ли свет, Или небеса твоя обитель?» И ангел от земли в сиянии предо мной взлетает. На лице величия смирения взор к небу устремлен. Над юной угловой горит звезда преображения. «Помедлий улетать, прекрасный сын небес!» Младая жизнь в слезах простерта пред тобою. Но где я? Все кругом молчит. Призрак исчез, и небеса покрылись мглою. Одна лишь смутная мечта в душе моей, Как будто мир земной в ничто преобразился, Как будто та страна знакомей стала ей, Куда сей чистый ангел скрылся. Сентябрь-октябрь 1815 года Песня Кольцо души девицы я в море уронил, С моим кольцом я счастье земное погубил. Мне, дав его, сказала, носи, не забывай, Пока твое колечко меня своей считай. Не в добрый час я невод стал в море полоскать, Кольцо юркнуло в воду, искал, но не сыскать. С тех пор мы, как чужие, приду к ней, не глядит, С тех пор мое веселье на дне морском лежит. у ветер полуношный, проснись! Будь мне друг, схвати со дня колечко и выкати на лук. Вчера ей жалко стало, нашла меня в слезах, И что-то, как бывало, зажглось у ней в глазах. Ко мне подсела с лаской, мне руку подала, И что-то ей хотелось сказать, но не могла. На что твоя мне ласка, на что мне твой привет? Любви, любви хочу я, любви-то мне и нет. Ищи, кто хочет в море богатых янтарей. А мне мое колечко с надеждою моей. Там небеса и воды ясны. Там небеса и воды ясны. Там песни птичек сладкогласны. О, Родина! Все дни твои прекрасны, Где б ни был я, но все с тобой душой. Ты помнишь ли, как под горою, о Осеребренную росою, Белелся луч вечернюю порою, И тишина слеталась в лес с небес? Ты помнишь ли, наш пруд спокойный, И тень от ив в час знойный И над водой от стада гул нестроенный, И в лоне вот, как сквозь стекло, село. Там на заре печушка пела, Даля зарялась и светлела, Туда, туда душа моя летела. Казалось, сердцу и очам, все там. 1716 год. Песня бедняка. Куда мне голову склонить? Покинут я и сир. Хотелось бы весело хоть раз Взглянуть на Божий мир. И я в семье моих родных Когда-то счастлив был. Но горе спутник мой с тех пор, Как я их схоронил. Я вижу замки богачей И их сады кругом. Моя ж дорога мимо них С заботой и трудом. Но я счастливых не дичусь. Моя печаль тиши. Я всем веселым рад сказать Бог помощь от души. О, щедрый Бог, Не вовсе ж я до боя позабыт. Источник милости твоей Для всех равно открыт. В селении каждым есть Твой храм, сияющим крестом, с молитвой сладкой и с Твоим доступным алтарем. Мне светит солнце и луна, любуясь на зарю, и слышу благовест с Тобой, Создатель, говорю, и знаю, будет добрым пир в небесной стороне. Там буду праздновать и я, там место есть и мне. Там место есть и мне. 1816. Мужчение. Измена и слуга Паладина убил. Убийца завиден санрыцаря был. Свершилось убийство ночной порой, И труп поглощен был глубокой рекой. И шпоры, и латы убийца надел, И в них на коня паладинова сел, И мост на коне проскакать он спешит, Но конь поднялся на дыбы и храпит. Он шпоры вонзает крутые бока, Конь бешеный сбросил в реку судака. Он плыть из всех напрягается сил, Но панцирь тяжелый его утопил. 1816 -й. Утешение. Светит месяц на кладбище. Дева в черной влосинице, Одинокая сидит, И слеза любви дрожит На густой ее реснице. Нет его, на том он свете, Сердцу смерть его утешена, Он достался небесам, Будет чистый ангел там, Любовь моя безгрешна. Скорбь ее к святому лику Богоматери подводит, Он стоит в огне лучей, И на деву из очей Милость тихо исходит, Пала дева под иконой И безмолвно упование От пречистого ждала. И душою перешла Неприметно в мир свидания. 1818 год. Песня. Минувших дней очарования, Зачем опять воскресла ты? Кто разбудил воспоминания и замолчавшие мечты? Шепнул душе привет бывалый, Душе блеснул знакомый взор. Изрима ей в минуту стала, незримая с давнишних пор. О, милый гость, святое прежде, Зачем в мою теснишься грудь? Могу ль сказать «Живи, Надежде», Скажу ль тому, что было «Будь». Могу ль опять одеть покровом Знакомой жизни наготу? Зачем душа в тот край стремится, Где были дни, каких уж нет? Кустынный край не населится, Не узрит от минувших лет. Там есть один жилец безгласный, Свидетель милой старины. Там вместе с ним все дни прекрасны, В единый гроб положены. Июль-ноябрь 1818 В альбом Е.Н. Карамзиной «Будь, милая, с тобой любовь небес святая, Иди без трепета, В тебе открытый свет, прекрасная душа, Цвети, не увядая, Для светлой души всей жизни мрака нет, Все для души, — сказал отец твой несравненный. В этих двух словах Открыл нам ясно Он И тайну бытия, и наших дел закон, они тебе на жизнь запрет священный. 24 ноября 1818 Жизнь Отуманенным потоком Жизнь унылая плыла, Берег в сумраке глубоком, На холодном небе мгла, Тьмой звезды обложила, бури нет один туман, И вдали ревет уныло скрытым глою океан. Было время, был день ясный, Были пышны берега, были рощи сладогласны, были зелена луга. И за ней велись толпою светлокрылые друзья, юность легкая с мечтою и живых надежд семья. К ней теснились, услаждали мирный путь ее игрой и над нею расстилали благодатный парус свой. К ней фантазия летела блески блеске радужных лучей и с небес к ней прикликала очарованных гостей. Вдохновение звездою над возвышенной главой И Хариту с молодой, музой, гения-сестрой, И она, их время пенья, засыпала в тишине И ловила привидения счастья милого во сне. Все пропало, изменило, разлетели друзья, В бездне брошена унылой одинокая ладья. Року странится послушно, не желает и не ждет, И прискорбно равнодушно, беспредельно плывет. Что же вдруг затрепетало над поверхностью зыбей? Что же прелестью бывалой вдруг повеяло на ней? Лёгкой птичкой встрепенулся Пробуждённый ветерок. Сонный парус развернулся, Дрогнул руль, быстрей челнок. Смотрит, ангелом прекрасным Кто-то светлый прилетел. Улыбнулся, взором ясным, Подарил и в лодку сел. И запел он песнь надежды. Жизнь очнулась, ожила И с волнением робки вежды На красавца подняла. Видит, мрачность разлетелась. Снова зеркальна вода И приветно загорелась В небе яркая звезда. И в нее проникла радость, прежней вера тишина, И как будто снова младость с упованием отдана. О, хранитель, небом данный, ой небесный и ладьей, Правь каприста нежеланной За попутную звездой. Будь сияние будь ненастья, Будь что надо на судьбе, Все для жизни будет счастье. Добрый спутник при тебе. 10 августа 1819 К портрету Батюшкова С ним дружен бог войны, с ним дружен Аполлон, Певец любви, отважный воин. Подарованием достоин славы он, По сердцу счастья достоин. Август 1819 К портрету Гёте Свободу смелую приняв в себе в закон, Сизрящей мыслью над миром он носился, И в мире все постигнул он, и ничему не покорился. Между 7 и 10 августа 1819 года невыразимое Обрывок. Что наш язык земной, пред дивной природой? С какой небрежностью и легкой свободой она рассыпала повсюду красоту? И разновидное и с единством согласила. Но где? Какая кисть ее изобразила? Едва-едва одну ее черту с усилием поймать удастся вдохновенью. Нельзя ли ль в мертвое живое передать? Кто мог сознание в словах пересоздать? невыразимое подластна выражению? Святые таинства, лишь сердце знает вас. Не часто ли величественный час Вечернего земли преображение, Когда душа смятенная полна Пророчеством великого видения И беспредельное унесла? Спирается о груди болезненные чувства, Хотим прекрасное в полете удержать, И нареченному хотим название дать, И обессиленно безмолвствует искусство. Что, видимо, очам, Сей пламени облаков По небу тихому летящих, Сие дрожаний вод блестящих, сие картина берегов пожари пышного заката сие столь яркие черты легко их ловит мысль крылата И есть слова ле блестящей красоты но то что слиты с ней блестящей красотою сие столь смутное волнующее нас сей в одной душою обожествляющего глаз сие к далекому устремлении сей миновавшего привет как прилетевшая внезапно дуновение от луга родины где был когда то цвет святая молодость где жило упование Сие шепнувшее душе воспоминание о милом, радостном и скорбном старины. Сия сходящая святыни с вершины, сие присутствие создателя в создании. Горе душа летит, все необъятное в единый вздох теснится, и лишь молчание, понятно, говорит. Вторая половина августа 1819 года. О дивной розе без шипов. О дивной розе без шипов давно твердят в стихах и прозе. Издревле молим мы богов открыть нам путь чудесной розе, ее в далекой стороне, цветущую воображением, на грозной мыслим в вышине, которым доступ охраняем, толпой драконов и духов, средь ужасов уединения, таится роза без шипов. Но то обман воображение очаровательный цветок к нам близко, в райский уголок, где он тиши благоухает, дракон путей не заграждает, его святилища хранят богиня-благость с ясным взором, приветливость, сестра Харит с приятным сладким разговором. С лицом и скромное благотворение, С тем очарованным же злом, Которого прикосновение Велит сквозь слез сиять очам И сжатым горестью устам. Улыбку счастья возвращает. Там невидимкой расцветает Создание лучшие богов. Святая роза без шипов. 14 сентября 1819. Зашла заря, дыханием приятным, Сманила сон с моих анаочей. Из хижины за гостем благодатным Я восходил наверх горы моей. Жемчуг росы по травам ароматным уже блистал младым огнем лучей. И день взлетел, как гений светлокрылый, и жизнью все живому сердцу было. Я восходил, вдруг тихо закурился в долине над рекой, густел, редел, тянулся и клубился, и вдруг взлетел, крылатый, надо мной, в бледный сумрак слился, задернулась окрестность пеленой, и влажная пустыня окруженной, я в облаках исчез, уединенный. 27 ноября 1819 Песня Отмывает наши радости Без замены хладный свет. Вдохновение пылкой молодости Гаснет чувством жертвы и лет. Ни одно ланит пыланье Тратим с юностью живой. Видим сердце увяданья Прежде юности самой. Наше счастье разбитое Видим над игрушкой волн И в далекий мрак сердитое В мчит наш бедный челн. Стрелки нет путеводительной. Или вот ее магнит К буре пристани спасительной Челом беспарусный манит. Хлад, как будто ускоренная, Смерть заходит в душу к нам. К наслаждению охлажденная, Охладев к самым бедам, Без стремления, без желания, В нас душа заклушена И навек очарования Слез отрадных лишена. На минуту ли улыбкою Мертвелик наш и живет, Или прежней ошибкою В сердце сонное зайдет, То обман, то плющ, Играющий по разваленным седым, Сверху лист благоухающий, Прах и тление под ним. Оживите сердце вялое, Дайте быть по старине, Или оплакивать бывалое, Слез бывалых дайте мне. Сладко появление ручейка в пустой глуши, Так и слезы, освежение запустевшие души. 1820. -й. Море. Элегия. Безмолвное море. Лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо ты дышишь, сметенной любовью. Тревожной удумой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну свою, что движет твоя необъятная лона, чем дышит твоя напряженная грудь, или тянет тебя из земные неволи. Далекое светлое небо к себе, таинственной, сладостной полной жизни, ты чиста в присутствии чистом его. Ты льешься его светозарной лазурью, вечером —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 Ты в безнепокоенный скрываешь смятение ты небом любуясь дрожишь за него 1822 год приход весны зеленивы рощи лепят в небе жаворонка трепет Теплый дождь сверканий вот вас назвавши что прибавить тем иным тебя прославить жизнь души весны приход вторая половина марта 1831 года